закол он писал: чем больше вчитываешься в эти произведения народного духа, тем яснее становится мучительная мысль, что народ наш только по именам и словам знает христианство, но образ его мыслей вне самого примитивного понимания элементарных истин Евангелия. Автор статьи покревил душой дело не в примитивности народного образа мысли по отношению к Евангелию, а в неприятии народом евангельских истин, как не соответствующих его восприятию мира и межчеловеческих отношений. А вот как характеризовался в дореволюционной литературе украинский фольклор. Вообще украинские легенды при любом подходящем и неподходящем случае любят отклоняться от Библии и впадать в вульгарный гривытон. Герои народных сказок и былин легко и смело нарушают церковные запреты, решительно отвергают евангельские призывы к смирению и покорности. Они не верят, подобно Василию Буслаеву, ни в сон, ни в чох, и считают, говоря словами Илья Муромца, что «не ладно у святых отцов написано, не ладно у апостолов, удумано». Далее мегтереи без боязненно противопоставляют себя силам небесным, бросая вызов богам и дерзко заявляя, как была бы ночью на небе лестница, бы пересекли бы всю силу небесную. Среди отрицательных персонажей русских народных сказок едва ли не первое место отведено духовенству и его ближайшему окружению. Но это не раз обращали внимание передовые отечественные мыслители, считавшие данный факт свидетельством народного вольномыслия. Священников писал Герцен о русском крестьянине: он презирает как тонеяться, как людей алчных, живущих на его счёт. Героем всех народных непристойностей, всех уличных песенок, предметом насмешки и презрения всегда являются поп и диакон или их жёны. Также характеризовал крестьян на основе фольклора добролюбов. Можно ли сказать, что бы они очень уважали священников и причетников? Стоит послушать сказки народа и заметить, какая там роль даётся папу поподье, паповой дочери и папов работнику. Стоит припомнить названия, которыми честят в народе поповскую породу, чтобы понять, что тут уважения никакого не сохранилось. На фольклор ссылался и Белинский, делая свой вывод о том, что русский народ глубоко атеистичен. «Неужели же в самом деле вы не знаете, полемизировал он с Гоголем, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку?» про попа, попадью, по поводу дочку и по поводу работника. Кого русский народ называет дурья порода, брюхатые жеребцы? Попов. Правильность приведённых выше высказываний об отношении не только крестьянной и других социальных групп к духовенству подтверждали историки церкви и дореволюционная церковная печать. Вот как характеризовал это отношение автор заметки Мысли и Думы, стыдливо укрывшись за одной единственной буквой М. На собраниях нас ругают, при встрече с нами плюют, в весёлой компании рассказывают про нас смешные и неприличные анекдоты, а в последнее время стали изображать нас в неприличном виде на картинках и открытках. А наших прихожанах, наших чадах духовных, я уже и не говорю. Те смотрят на нас очень и очень часто, как на лютых врагов, которые только и думают о том, как бы их побольше ободрать, доставив им материальный ущерб. На неуважительные отношения прихожан к своему духовенству сетовал митрополит Даниил в XVI век. «Везде и всюду, — говорится в одном из его слов, — беды и скорби приемлют от всех пастырей». В другом слове он бросает прихожанину: "Ты пастыря презираешь и ни во что полагаешь". Тут же митрополит констатирует критическое отношение к православной вере со стороны крестьян.